Не успел Петр выскочить из машины, как рядом с ней появился его собственный самолет. Место для него оставили справа. Гудков поставил новую машину после заслуженного ветерана. Показ – это действо, правила которого были неизвестны Петру. Я в этом понимал больше, но предпочитал не ввязываться так, как мог напортачить и накосячить, так как впервые принимал участие в этом мероприятии показе техники Верховному, который прибыл не один, а в составе целой свиты командующих наркомов, секретари ЦК, членов Ставки. Большинство из них Петр видел впервые, знакомые лица были, но не Петру, а мне, по старинным фотографиям. Сталин был не в шинели, а в сером отерчатом плаще. Я мысленно посоветовал Петру встать между машинами у винтов и не лезть в свиту. Хотя Гудков ушел туда и несколько раз кистью руки подзывал Петра послушать то, что говорят. Я же зная характер Петра. Предпочел удерживать его на месте, дабы не ляпнул чего лишнего. Врагов в этой толпе более чем достаточно, заводить лишних и ни к чему. Закончили обсуждать Алла 5, перешли к самолетам Поликарпова. Он выставил две машины и 185. «И-И-185 уйти», — говорил Поликарпов, остальные его слушали, затем повернулись на Петра. Пришлось ему немного пробежаться и доложить о прибытии. «Тут товарищ Поликарпов говорит, что получил ваше согласие на совместную доработку самолета И-185?» «Да, я ответил положительно на его предложение». Гудков изобразил на лице полное негодование и постучал пальцами обеих рук по вискам. С чем это связано? С материалом корпуса и с первым заводом, который освоил клепку в Паттай. Самолетам ГГ и ГС не хватает именно металлического корпуса. Объединение усилий принесет свои плоды быстрее. Эти самолеты нужны были еще вчера. За основу будет принят вот этот самолет. Петр указал на И-185УТИ. Чуть позже покажем, товарищ Сталин. Перекатить его нужно к двум крайним самолетам в этом ряду. Поликарпов рукой подал команду, и техники покатили его УТИ к ГГ-3СРВ Петра и к ГС-5. «Что по испытаниям?» — спросил Сталин. Генерал-майор Мочалов... Подал Сталину заполненный наполовину формуляр конкурса. В наземных испытаниях победил И-185, остальные места распределились в следующем порядке. ГГ-3СР, Ла-5, ГГ-3СРВ. Подготовка к полетам сложнее всего именно на высотном дальнем разведчике. Там требуется замена законцовок на обоих консолях крыла. Эта операция на других машинах не предусмотрена. Но эта машина победила в конкурсе по максимальной высоте полёта. 13 900 метров со скоростью 615 км в час. Опробованы стандартные маневры по высотному бою, горизонтальный вираж ведения огня из двух пушек бочка, повторный набор высоты. Что с высотностью у других? Ла-5 на последнем месте 7200 метров. Выше начинается значительное падение скорости ГГ-3С-82Ф Горьковского завода. 8400 метров, остальные машины ГГ дали стандартную высоту полёта 10200 метров. И-185-82ФН 10100 метров и-185-71 показали 11000. Полёты на максимальную скорость у Земли? Называйте. «Только первое и последнее место», — сказал Сталин. «ГГ-3 с двигателем ФН всех модификаций первый, l 5 последний. На высоте 6200 метров и 185-71 среди машин с М-82 ГГ-3 СРВ первый, ла-5 последний. Ну, мы оставили на ваш приезд, товарищ Сталин». «Давайте перейдем к трем крайним машинам» предложил Поликарпов. Сталин согласился, и вся свита последовала за ним. У самолета Петра вождь остановился. «Все на этом самолете?» «Нет, 6 на И-16, 18 на ЛАК-3В, 15 на ЛАК-3М и 33 на этом». Сталин встал возле мотора и показал Петру место возле него. Защелкали камеры. Смущенный Петр не знал, куда девать глаза. Наконец, емка закончилась, и они с Поликарповым начали показывать Сталину общие черты двух разных самолетов. Николай Николаевич сказал, что его И-18571, бой у ГГ-3СРВ, выиграть не может, несмотря на превосходство максимальной скорости и высотности. Скорость по крену у него ниже, а капот длиннее. Конструктор обязан видеть недостатки своей машины, товарищ Сталин. Василий Андреевич «Иди сюда, полковник Степанчонок!» — представился Сталину шеф-пилот Поликарпова. «Товарищ Сталин, так нечестно. Обещали все машины дать попробовать, а лучшую из них зажали». «И которая лучшая?» — улыбнулся вождь. «Вот это. «Она опытная, товарищ Сталин. В конкурсе говорилось только о тех машинах, которые готовы к немедленному производству», — ответил Гудков. «И она превосходит всех по дальности, это больше самолет сопровождения, чем обычный фронтовой истребитель. Мы готовы его предоставить товарищу Степанченку для испытания, но с использованием трех топливных танков и семи. Ее дальность в этом случае будет равна И-185-71. Если такое ограничение всех устроит, то я не возражаю». «Петр поморщился». Все утро готовился слетать на этой машине и на тебе. Но Сталин разговора не прервал, достаточно долго слушал Поликарпова, который говорил о том, что необходимо переделать в его машине, чтобы достичь той же эффективности, что и ГГ. Подключился и Гудков, который увидел и услышал, что его машина будет образцом для переделки 185-го. В разгар разговора Близ аэродрома появилось звено «Арочек». Его, скорее всего, и ждал Сталин. «Товарищ Степанчонок, вы, кажется, возглавляли группу «М» в 40-м году», спросил Сталин. «Да, товарищ Сталин». «Я тут попросил товарища Лебедева подготовить к вылету трофейный Шмидт. Вы на нем летали, кажется?» «Тот, который в Стаханово стоит?» Летал, конечно. Ваша задача — атаковать вот это звено. А ваша задача, генерал, на новом самолете прикрыть действие звена. Задача звена — атаковать наземные цели на шлюзовом острове, напротив устья Желке. Выполняйте. К такому развитию событий никто готов не был. А я-то думаю, с кого наши генералы пример брали? Сняли с ГС один самописец, установили снарядный ящик с холостыми выстрелами и американский пулемет. Возились довольно долго, наконец Пётр взлетел. Радары и привычного оператора наведения нет. Пристроился к карочкам, закачал маятник. Арочки пошли на круг, размашистый. Рядом еще Быкова и Мечкова. Там полеты идут. Разглядели, что быковское дежурное звено повели на посадку, значит, Степанчонок взлетел. Кто ж позволит мистеру Шмидту рассекать небо под Москвой? Петр быстренько настроился на канал ПВО Москвы. В Лыткорино сообщают о пролете Мессера в наборе высоты. Звено легло на курс, ведущий к Тамилинскому лесу и станции Лыткорина. Петр уже освоился в новой машине. Обзор хорошей работы привычная противник одиночный BF-109F4. Летчик, правда, необычный, но и зритель внизу своеобразный. Кстати, о зрители, скорее всего, атака состоится прямо над аэродромом. Точно! У станции Аберловка дают курс 172, проходящий прямо через СКП стаханова Показуха! Но на западе все чисто, ни одной машины, радио, ПВО подозрительно замолчало, а с востока болтается ужас, до чего неприятное облачко. Петр увеличил размах качелей, используя всю мощность двигателя в наборе и убавляясь на снижение. Есть, за облачком прячется. Внимание, противник слева, 10.30, выше 2, как поняли? от глазастый Голос Степанчонка. «Атакую!» Они сошлись в пяти километрах от аэродрома. И Петру сразу удалось выполнить задачу. Степанчонок забыл о бомберах, ввязавшись в маневренный бой с Петром. Тот давал ему возможность атаковать, срывая его атаки в последний момент, и тем самым еще больше подзадоривая его. Бой сместился к аэродрому. «На боевом!» — послышалось в наушниках, и Петр размазанной правой бочкой сорвал атаку Степанчонка. Тот был вынужден уйти на вираж влево. За крыльями ГС Петра потянулись скрученные жгуты инверсии. Рут вперед до упора, подача воды и через пару секунд пошел вниз под крылок и носок. Мессер въехал в прицел. Одиноко захлопала пушка медленной холостой очереди. «Условный противник условно сбит». «Всем? Посадка!» — послышался голос с кавказским акцентом. Так и оставаясь сзади от Степанченко, Петр выполнил маневры и сел в паре с ним. Диспетчер приказал заруливать к СКП, перед которым стояла толпа сопровождающих лиц. Машину поставили крыло-крыло, некамуфлированный ГС-5 и перекрашенный в цвет и знаки ВВС рабочий крестьянской Красной Армии, бывший мессер, Второй дивизии немцев. Его взяли в Крыму на аэродроме в Китае, немецком селе. Они прикрывали сарабуз. У этого мессера была подломлена стойка, буква «Р» до сих пор видна из-под краски. Столика возюкались, чтобы отправить его в Москву. Степанчонок проигрывать не любил, злобно пнул переднюю стойку мессера, обозвал его клячей, а Сталину сказал. зайкиси азота не было, я б его достал. Да еще этот змей глазастый на зубок знает те маневры, которые этот гад выполнить не может». Петр, улыбаясь, пожал протянутую руку. «Вообще-то я с одного виража в хвост зашел, а до этого просто оттягивал вас от звена бомберов. Задача стояла их прикрыть. Впрочем, немецкие лючки действуют точно так же. Их легко втянуть в воздушный бой, они очень уверены в своих машинах и считают, что быстро сумеют сбить верхние прикрытия и успеют атаковать бомберов. Не успевают. «Ну что ж, пройдемте, товарищи. Будем подводить итоги», сказал начальник Лии Молоков. Местом для этого был выбран самый старый ангар, где уже были расставлены стулья, хотя места хватило далеко не всем. Петр и Степанчонок стояли у стены, как и остальные лечки испытатели выполнившие сегодня все, что просило начальство. Впрочем, их всех вызвали сразу к трибуне и вручили им именные часы и денежные премии. Поблагодарили и выпроводили из ангара. Петру же указали на свободный стул в первом ряду. Как только малая дверь закрылась за последним выходящим летчиком, Вместо начальника института слово взял Верховный. «Товарищи авиаторы и промышленники, мы провели этот конкурс не случайно. Впереди серьезнейшие бои с немецкими захватчиками. А так получилось, что немецкая разведка нашими руками уничтожила одно из самых боеспособных соединений наших ВВС». Использовали брешь в нашем законодательстве, устаревшие на сегодняшний день некоторые нормы и понятия, и нанесли упреждающий удар в преддверии летних операций рабочей крестьянской Красной Армии, существенно ослабив наши возможности на южном фланге. Именно там, где мы планировали продолжить наше стратегическое наступление, и где успехи наших войск были особенно велики. Тут же, как чертики из табакерки, появились прожеки по замене показавших максимально эффективность самолетов другими, более дешевыми, более скоростными, более лучшими. Причем с проверенными данными. Вот мы их и проверили. Вы, наверное, обратили внимание что в конкурсе не принимали участие самолеты Яг-1, Миг-3, Ил-2 и П-2. Могу назвать причины. Повысить мощность и надежность двигателя М105 за три года так и не удалось. К нами налажен наконец выпуск самолетов Ил-2, но потери этих машин недопустимо велики. В результате... Мы лишились двигателей АМ-35 и АМ-37, удовлетворяющих нас по мощности и высотности. Но мы были вынуждены снять их с производства для выпуска моторов АМ-38 и ам 38 f В результате оказались блокированы такие перспективные машины, как 103У с двигателями АМ-37. МиГ-3 пришлось снять с производства, и авиация ПВО осталась без высотного истребителя. Наладить выпуск самолетов П-8 не удается по этой же причине. Перед войной наш наркомат авиапрома пропихнул на вооружение огромное количество новых типов самолетов, а эффективное воздействие на противника оказывают совершенно другие модели. Нам рекомендовали отказаться от выпуска самолётов АР-2, так как они используют двигатели М-105, необходимые для выпуска самолётов Як-1, П-2, ЛАК-3 и ДБ-240. Затем доказали, что и ЛАК надо снять с производства. Дескать, лакированный гроб. Присутствующий здесь товарищ Лавочкин открыто заявил, что ставить на этот самолет М-82 значит полностью испортить эту машину. Било, товарищ Лавочкин, подтверждаете? Что ж вы теперь-то прибежали со своим Ла-5? Он уже устарел. Это модель прошлого года, а год на войне — это огромный срок. По докладам руководителей заводов авиапрома В течение этого года войны в разрез с установкам Ставки шло плановое снижение количества выпускаемых самолётов ар 2 Ставка и фронт требовали эти машины, а выпускались п 2 Ми испытывали один из таких серийных самолетов в НИИ ВВС. Получили скорость 465 км в час на высоте. И 378 у Земли. Для сравнения взяли АР-2, выпущенный в этом же месяце и на этом же заводе. 510 и 443 соответственно. И АР-2 везет полторы-две килограммов бомб, а П-2 500 или 1000 в перегрузке. И где те самые 30 километров в час? из-за которых П2 якобы победил на конкурсе. При переучивании на него приходится затрачивать полгода. Летчики же говорят, что АР-2 может заменить только 103У, а не П2. Товарищ Шахурин, когда наши летчики получат эту машину? Государственные испытания. Он прошел еще в 1941 году. Еще до войны. Шахурин стал весь бледный, помялся и сказал, «В планах на этот год самолет не числится». Сталин спросил у Петра, «Бивали ли ваши девяти представители авиапрома?» «Так точно, товарищ Гудков, неоднократно». «А Архангельский? Я его не знаю». «Товарищ Архангельский, вам все равно, как воюют ваши самолеты? «Нет, товарищ Сталин, но меня сняли с этой машины еще до войны. Я работаю в ЦКБ-29 в Омске. Сюда меня вызвали два дня назад. Прилетел сегодня на тех самолетах, которые использовались при испытаниях. Я бывший конструктор бывшего самолета, снятого с производства. Мне неоднократно об этом говорилось. То есть вы не в курсе того, что полгода назад было принято постановление о возобновлении производства ваших машин? «Вы читали это постановление?» «У нас режимное предприятие, товарищ Сталин. Тюрьма. Я, правда, не заключённый и имею свободный выход в конце рабочего дня, который практически никогда не заканчивается, так что ночую там же, как все, на нарах. Сталин не нашелся, что ответить Архангельскому. Он обратился к Шахурину с этим вопросом. Тот отвел разговор в сторону, дескать, ЦКБ-29 в состав авиапрома не входит. Что касается их наработок, то по плану предусмотрен серийный выпуск самолета 103В с двигателями М-82Ф, так как моторы АМ-37 не выпускаются. При условии того, что самолеты ГГ и ГС используют именно этот двигатель, а его производит самый большой завод в Молтве, то думаю, что это будет оптимальным решением. «Пётр, как всегда, ну не сидится человеку на жопе ровно!» Поднял руку и влез в спор старших. «Что вы хотите сказать?» «У меня вопрос к товарищу Архангельскому. Вы эти две машины знаете?» «Да, конечно». «Какая из этих машин является пикирующим бомбардировщиком? И сколько километров в час теряет из-за установки М-82Ф вместо АМ?» «Около сотни». Как пикирующий бомбардировщик ближе всего именно у модификации из трех имеющихся но двигателей для него нет. есть на него двигатель, громко заявил кто-то из зала. Слушаю, товарищ Микулин, сказал Сталин. А М-39 прошел заводские и государственные испытания, в зависимости от форсажа может выдать 1800 и 2130 лошадиных сил. Но мне говорят, Что для него нет самолета? Это тот, о котором мне писал товарищ Флиский. Писал и еще писать будет. Он у нас штатный писатель. Делать бы еще что-нибудь умел. Я ведь хорошо понимаю, почему возник этот вопрос. Вот если бы 13-й РАП летал на яковлевских машинах, тогда другой разговор. А тут не задача. Насколько я помню, они ведь сами эту машину сделали. — Именно так, товарищ Микулин, сделали ее в Ейском училище самостоятельно для нужд армии и флота, — ответил Сталин. А уже позже к этому подключился товарищ Гудков. — Так вот, товарищи, требуется в кратчайшие сроки восстановить 13-ю гвардейскую смешанную дивизию в составе шести полков, четырех истребительных, и двух бомбардировочных. Срок две недели. Предусмотреть создание подобных дивизий для развертывания воздушной армии резерва Ставки Верховного Главнокомандования. Немедленно развернуть серийное производство самолетов 103У и 103В. Минимум на трех заводах обеспечить восполнение потерь в бомбардировочных полках дивизии на базе Казанского завода, сворачивать производство самолёта п 2 на нем, сосредоточиться на новых машинах и выпуске П-8. Я ведь правильно вас понял, товарищ Микулин, что для П-8 АМ-39 вполне подходит? Абсолютно правильно, товарищ Сталин. Поручить товарищу Архангельскому, возобновить производство самолетов АР-2 на Казанском авиазаводе, а также и заводах номер 84Т, 116 и 126. Будете производить их до тех пор, пока не поступят в войска новые 103И. Вам понятно? Понял, товарищ Сталин. Теперь по истребителям. Сворачивать производство самолетов типа Як товарищу Горбунову. Обеспечить передачу на все эти заводы технологического оборудования и техкарт для производства самолетов ГГ-3С. Исключение завод номер один. Там и на заводе 153... «Начинать производство самолетов товарища Поликарпова с перспективы выпуска того самолета, о котором вы мне втроем сегодня говорили. Ковровскому пулеметному заводу согласовать потребные объемы выпуска авиационных пушек БС-23». «Что еще, генерал?» — спросил Сталин у вновь поднявшегося Петра. Радиооборудование и приборы. Они у нас сильно отличаются от того, что использовали на яках. Товарищ Шахурин, возьмите на карандаш. И в течение этой недели вопрос должен быть закрыт. Вы что-то хотели сказать, товарищ Горбунов? У меня дефицит копировальной техники, конструкторов и чертежников. Загрузите этой работой бюро товарища Лавочкина. Теперь что касается 18-го завода и остальных, на которых развернуто строительство самолетов ИЛ-2, выпуск одноместных самолетов этой марки немедленно прекратить. Продолжать выпуск запасных частей и комплектующих к имеющимся машинам. Товарищ люшин получил отдельное задание на создание нового штурмовика с измененной конфигурацией. По рекомендациям фронтовых летчиков. Если машина через месяц не полетит, то будем снимать их с производства. А 18-й завод привлечем к выпуску АР-2, который там ранее выпускался. И новых 103У именно у модификации конструкции Путилова. Ну и, товарищ Хруничев, жду от наркомата скорректированные планы выпуска самолетов и оборудования. Так же в течение недели. На этом все, товарищи производственники. Остальные вопросы вас не касаются. Пока промышленники выходили, один генерал спросил у другого. А нас-то нафига сюда на разборке между промышленниками притащили? Своих дел, что ли, нет? Что за тринадцатая дивизия? Не слыхала такой. И почему ее потеря вызвала такую реакцию самого? Да помолчи ты, Тимофей. Беду накличешь. Сейчас за нас возьмутся. Возьмусь, возьмусь, товарищ Курочкин. Тут же подтвердил Верховный, у которого слух был достаточно острым, чтобы в шуме выходящих из зала людей услышать и увидеть недоумение многих военачальников когда они услышали, что промышленников громят и перетасовывают из-за того, что одна дивизия куда-то делась. Большинство из присутствующих в ангаре теряли значительно больше. Когда промышленники вышли, Сталин продолжил совещание. «Ми собрали здесь в основном командующих фронтами и начальников ВВС фронтов. Меня тут упрекнули» что опыт войны с Финляндией не был полностью проанализирован и не использован для обучения высшего командного состава рабочей крестьянской Красной Армии и рабочей крестьянского Красного Флота. Я просмотрел вопросы, поднимавшиеся на совещаниях в 1940 году, доклады командующих армиями, начальника артиллерии Рабоче-Крестьянской Красной Армии и начальника войск связи. И с удивлением обнаружил, что да, действительно, вопрос о создании ПВО участка фронта разрабатывался именно в 1939 году. Генералы Штерн, Воронов, Найденов, Андреев неоднократно докладывали и писали, о новом способе управления авиацией в современном бою. принималось шесть постановлений о совершенствовании этого метода построения ПВВ. Товарищи генералы, кто из вас помнит о методах ночных? Три генерала подняли руки, генерал-полковник Воронов, генерал-лейтенант Найденов и генерал-майор авиации Андреев. Остальные недоуменно переглядывались между собой. «Что вы помните, товарищ Воронов?» Один из изобретателей новейших радиолампой конструкторов РЛС «Риф» и «Наяда», командир отдельного звена лейтенант ночных на участке 8-й армии генерала Штерна путем одновременной засечки траектории крупнокалиберного снаряда методом интерполяции вычислял координаты батарей противника и мог наносить по ним артиллерийские и авиационные удары. К сожалению, он погиб в конце декабря 1939 года, но его метод используется на Ленинградском фронте артиллерии фронта и флота. У него в отдельном звене был целый командный пункт с новейшими в основном разработанными им самим средствами связи, позволявшими ему контролировать воздушную и артиллерийскую обстановку на участке фронта шириной в 250-300 километров. Были малогабаритные вот такого размера радиостанции, обеспечивающие связь между подразделениями. Он же применил новейший способ фоторазведки участка фронта со съемкой на малой высоте. Мы докладывали об этом, и его данные использовались при разгроме финнов на Заладожском участке фронта и в Северной Карелии в полосах наступления 7-й, 8 и 9-й армии. «Мы докладывали об этом вместе с генералом Штерном, но гибель самого изобретателя не позволила развить эти наработки», — подтвердил слова начарта начальник войск связи. «Лейтенант Ночных не погиб, вон он сидит», — сказал генерал-майор Андреев. «В госпитале он попал без сознания, записали его в госпитале по фамилии отца, она у него на маузере выгравирована. В сводках его опубликовали как погибшего». Запрос о его переводе в Москву из управления ПВО и войск связи поступали, мы на них ответили. Сам он появился спустя три месяца и продолжил службу в училище. Вновь отличился перед самой войной на учениях ПВО, и генерал Штерн прислал на него вызов. Но Штерна самого сняли с должности. Поэтому до августа прошлого года он продолжал служить в шестой разведывательной учебной эскадрилье командиром звена истребителей-разведчиков, пока его не задействовали для разведки участка фронта на Днепре. После этого маршал Буденный приказал сформировать 13-ю ОРАЭ в которой и были созданы самолеты ЛАК-3М. От этой эскадрилии ведет свою историю 13-я гвардейская смешанная авиадивизия, лучшие летчики-инструкторы училища были направлены в нее. Мое училище продолжает курировать это соединение. Туда направляются лучшие курсанты, там же проходят стажировку наши инструкторы. Методы ночных опробованы и оформлены как наставления, и временные положения утверждены мною. Они касаются в первую очередь системы связи, соединения, системы управления и комплектации. Изучаются отдельным курсом радионавигации и боевого управления. В училище создано учебное эскадрилья, по подготовке специалистов, штурманов на товарищ Сталин. Этот опыт не потерян, а мы в состоянии взять на себя и переучивание старшего и высшего командного состава ВВС армии флота. Я, как начальник училища, с 1938 года поддерживаю эти наработки. Оставил их разработчика в училище инструктором, неоднократно поощрял его за эти работы, Добился направления на Финский фронт отдельного звена для проведения войсковых испытаний новых методов создания участка ПВО фронта. Инструктор нашего училища подполковник Куркин, один из основоположников бомбардировочных ударов с пикирования, обучил 13-131 гвардейские пикирующие бомбардировочные авиаполки соединения этому способу БШУ. Специально направлял его в командировку Так что все это родилось в Ейском ВМАУЛ, ВМФ имени товарища Сталина. Это был звездный час генерала майора Андреева. Его дище снесло золотое яичко, и все, что он сказал, было правдой или почти правдой. Сталин взглянул на Петра. Тот встал и твердо сказал, что училище и генерал Андреев лично всегда оказывали помощь и выделяли. Финанса для обеспечения затратной части создания новой системы управления. Сталин черкнул себе что-то в блокнот. Он ведь ищет место, где развернуть обучение тех, кто сидит в этом ангаре. Пусть это будет родное училище. Так вот, товарищи авиаторы и командующие фронтами, с анархией в области применения авиации давно пора заканчивать. Действия этого подразделения позволили отвезти от Киева и не потерять три армии. Они остановили танки Гудериана под Черниговом, не дали удержать немцам южные берег Ладоги и тем самым блокировать и захватить Ленинград. С их помощью удалось вывести большую часть войск из Вяземского котла, выбить немцев из Крима, и большей части Донбасса. Ставка Верховного Главнокомандующего приказывает приступить к созданию воздушных армий на базе ВВС фронтов и трех воздушных армий резерва на базе ВВС тыловых военных округов. КП воздушных армий укомплектовать средствами связи и обнаружения по образцу 13-й гвардейской смешанной авиадивизии. Всем командующим ВВС фронтов и начальникам связи пройти курсы повышения квалификации. Либо непосредственно в 13-й либо в Ейском центре переучивания высшего командного состава. Генерал Андреев. Я? Где вы сможете принять слушателей? В Ахтубинске и в Моздоке, товарищ Сталин. Хорошо. Местом дислокации 13-й ГСАД пока является ростов на Дану, Запрашивайте командующего направление маршала Буденного и уточняйте. Что касается комплектации частей воздушных армий, то ставкой переданы типовые штатные расписания в распоряжении командующего ВВС товарища Новикова. Особое внимание обратить на средства связи и обнаружения. Командирам и начальникам связи полков и соединений пройти курсы повышения квалификации, которые должны быть развернуты в каждой армии. Обучить всех в трех точках невозможно. А наиболее отличившихся направлять на обучение и стажировку в части 13-й на полковом, и эскадрильном уровне. Ближайшей задачей ВВС страны является переход на новую систему управления в бою. Начальнику учебных заведений генералу Иванову немедленно создать во всех летных училищах учебные подразделения для подготовки штурманов наведения ввести курсы радионавигации и управления боем теоретическую и практическую часть подготовки летчиков. Это же касается всех запов. Финансовому управлению ВВС пересмотреть штатные расписания и выделить средства для приобретения необходимой техники, ЗИПа и комплектующих к ней. И последнее. Вся эта работа должна проводиться. Без ущерба для боеготовности частей и соединений. «Разрешите, товарищ Сталин?» – встал Петр. «Говорите!» «Требуется в приказе Ставки отметить необходимость обеспечить охрану и оборону подразделения управления средств связи, чтобы не получилось, как в Крыму». «Это верное замечание. Товарищи, противник охотится за нашими станциями радиообнаружения». Применяет наземную разведку. Особую ценность для гитлеровцев представляют электронные лампы для РЛС. Дивизионные полковые РЛС должны быть обеспечены соответствующей охраной. Теперь вопрос к вам, генерал. Какой самолет наиболее отвечает требованиям для создания ДРЛО? Американский Митчелл Б-25 серии Г или H. Для ВМС США, причем с двойным управлением. Именно охотник за лодками. У него нет бомболюка и нет застекленного кокпита. Самая большая дальность 3800 миль или 7000 километров. Нам поставляются? Эта серия нет, но... секрет-лист его нет. Поставки возможны. «На этом все, товарищи. Жду докладов об исполнении», — заключил Сталин. Позади Петра опять забурчал тот же генерал. «Что за фигня? Чему мы должны учиться у пацана, только что от сиськи оторвавшегося? Три года после училища». «Воевать, Тимофей, воевать. Так как он воюет, не умеем воевать ни мы, ни немцы», — хлопнул его по плечу генерал Горюнов. Я вот тоже поленился в тридцать девятом к нему слетать. Плюс обиделся, что командарм ему, пацану, целую эскадрилью чаек отдал в прикрытии его аэродрома. Чуть ли не половина моей авиации. Пришлось учиться в Крыму. «Что там еще?» — послышался голос Сталина. Горюнов и ляпнул. Да тут Тимофей Федорович сомневается. Чему он может учиться у мальчишки? — Это опять Куцевалов, что ли? — переспросил Сталин. — Товарищ Новиков, я просил разобраться, почему не удалось сорвать воздушный мост немцев в Демьянск. Вы разобрались? — Так точно, товарищ Сталин, все документы отправлены в Ставку. — Так почему же тогда товарищ Куцевалов по-прежнему командует авиацией Северо-Западного фронта Это ваша недоработка, товарищ Новиков. Будущий генералиссимус терпеть не мог, когда его приказы обсуждаются.